Глава 5. Избегайте ловушки токсичного позитива и почувствуйте свои эмоции. Крейк это тот, кто действительно перевернул свою жизнь с ног на голову. В свои 20 с небольшим он ужасно страдал от депрессии, беспокойства и низкой самооценки. Но это было до того, как он присоединился к занятиям йогой и в тот же день почувствовал себя намного лучше. В течение нескольких лет он прочитал бесчисленное множество увлекательных НУАХ книг о самопомощи. посещал занятия по проявлению симпатии и стал вегетарианцем. Примечание. New Age, буквально новая эра, религия нового века. Общее название совокупности различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера. Конец примечания. Он осознал, что то, что он чувствовал, было правдой. Каким вы себя представляете, таким и станете. Для Крейга вселенная была чистым сознанием и любовью. Если бы вы могли соответствовать этой чистоте доверия и порождающей позитивности, тогда вы всегда были бы в гармонии с добром, которое постоянно течёт вокруг вас. Однако, если вы настроены негативно, вселенная отразит этот негатив прямо на вас. Со временем Крейг начинает понимать, что все невзгоды, которые он пережил, были проявлением его собственной нелюбви к себе. и его собственных сомнений во вселенском изобилии. Всеобщее изобилие. И такое мышление работало на него, пока этого не произошло. Когда умерла его сестра, Крейг был полностью подавлен неуправляемой массой негативных чувств, которые застали его врасплох. Он говорил себе, что в жизни не бывает ошибок, что она там, где лучше, что с ней всё хорошо, и что нет необходимости горевать, поскольку энергия никогда не исчезает, она только меняет форму. И он всё ещё чувствовал себя опустошённым. Он скрывал это чувство опустошения даже от самого себя. Он не мог признать, что часть его нового обращения к свету означала одержимую защиту от любого соприкосновения с тьмой. Он напускал на себя храбрый вид, и когда люди спрашивали, как у него дела, он отвечал речами о трансцендентной природе смертности и тибетской книге мёртвых, а также о том, как он был в восторге получив этот урок непривязанности. В ответ на траур других членов своей семьи он оставался в стороне и иногда присылал им вдохновляющие цитаты, которые на самом деле расстраивали их. Однажды он доводит свою мать до слёз, когда не очень тонко намекает, что её продолжающееся расстройство свидетельствует о её слабом духовном развитии и что ей следует больше медитировать вместо того, чтобы хандрить. Это звучит жестоко, но это всего лишь естественное завершение той самой философии, которая помогала Крейгу до этого момента. Единственным преступлением Крейга было то, что он искренне хотел быть хорошим, только хорошим. Он видел себя сильным, мудрым и счастливым. Кто бы не хотел того же самого? И когда вместо этого он почувствовал себя слабым, глупым и отчаянно грустным, он не знал, что делать с этими чувствами. Когда он разговаривал со своими друзьями по NUH и даже когда консультировался с местным консультантом, они только давали ему содержательные дзен-коаны или говорили: "Всё происходит по какой-то причине" или "Постарайся вспомнить хорошие времена", бессознательно подтверждая этот страх, что негатив неприемлем, и потакать ему это в какой-то степени означало, что вы были плохим человеком. Для Крейга плохой означало непросвещённый. неразвитый и неразумный, тем, кем он на самом деле не хотел быть. И однажды через несколько месяцев после смерти своей сестры Крейг снова оказался на самом дне. Как это произошло? А как насчёт всего этого позитивного личностного роста и развития? А как насчёт всего этого позитива и энтузиазма? Куда они делись? Он заходил в интернет на все аккаунты в социальных сетях, которые когда-то давали ему столько мотивации и вдохновения. Знаете ли вы, что в Instagram более 14 миллионов постов с хэштегом good vibes only, и чувствовал себя только хуже. Примечание. Здесь и далее социальная сеть Instagram запрещена на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Good vibes only это принцип, который предлагает активно работать над своей эмоциональной жизнью и стараться видеть в ней только хорошее. Конец примечания. Он снова впадает в депрессию, но не потому, что оплакивает смерть своей сестры, а потому что считает свой собственный траур чем-то постыдным. Всё кажется никчёмным, несовершенным, жалким. Крейг смотрит на себя с ненавистью и думает, что он смог бы вытащить себя из этого страдания, если бы только был более просветлённым, более осознанным, более духовно мудрым. Но правда в том, что Крейг попал в эту переделку потому, что он искал все эти вещи в первую очередь, не признавая свой подлинный опыт.